Глава 22 Адмирал, я наблюдаю за мусорщиками уже несколько сотен лет За столь короткие сроки они превратили этот сектор галактики в настоящую свалку Мне и раньше приходилось слышать об агрессивных пришельцах, пожирающих любую энергию, кроме энергии звезд Галактика, которую населяет моя раса, также подверглась нашествию мусорщиков. В то время их были единицы, с которыми удалось быстро справиться. Хранитель замолк на несколько секунд, а его тело пошло волнами. Видимо, разнервничался. Успокоившись, он продолжил. Я прилетел сюда, чтобы отслеживать рождение сверхновой в соседнем секторе. Увы, сам не заметил, как стал пленником этой планеты. Ресурсов моего судна не хватает, чтобы поддерживать купол над потомками экипажа корабля. Мне пришлось вывести всех на сушу, так как после трех поколений, прожитых на борту, представители расы помощников стали стремительно деградировать. С трудом удалось остановить деградацию и направить ее вспять, но было упущено много времени. Нужно несколько поколений, чтобы развить помощников до прежнего уровня. «Я по-прежнему не понимаю, кто ты», — произнес я, разглядывая огромную тушу хранителя. «И главное, какое отношение имеешь к портальным кольцам?» «Вы догадались?» Тело местного бога заколыхалось, явно выражая какие-то эмоции. «Нет». Лично я не имею отношения к созданию пространственных врат, их создали мои далекие предки. В те времена, когда моя раса была на пике развития, мы сумели покорить пространство. Была создана целая сеть врат, соединяющих десятки галактик. Некоторые звездные скопления интересовали предков, и количество врат измерялось тысячами, В других едва ли имелось десяток. Наша раса изучала Вселенную, открывая одну тайну за другой. Жажда знаний и многочисленность привели к тому, что вскоре предки присытились новым и наступила эпоха угасания. Они стали стремительно вымирать. Были утеряны огромные объемы знаний, полностью заброшены многие проекты галактических масштабов. Лишь последние пять-семь тысяч лет мы медленно начали возвращать былые возможности. «Вы построили портальные кольца, а потом забыли о них?» – удивился я. «Нет. Это одно из немногих открытий, которым мы всегда пользовались. Очень удобно перемещаться на дальние расстояния без энергетических затрат. Мы даже смогли сохранить права администраторов» но мусорщики каким-то образом обошли все ограничения, зацикли все нештатные переносы на это место. Удалось выяснить, каковы цели мусорщиков. Задал я самый важный вопрос. Пока меня не обнаружили, я наблюдал большой флот, около тысячи боевых кораблей, вдвое больше пожирателей энергии. И это лишь один из немногих флотов». Общее число кораблей однозначно на порядок больше. Самое печальное, что против их пожирателей энергии не действует никакое энергетическое оружие. «Значит, накапливают мощь», – задумчиво произнесла Старпом. «Скажи, хранитель, твоя раса сможет противостоять мусорщикам?» «Боюсь, моя раса уже прекратила свое существование». Во всяком случае, та часть, что расселена вблизи пространственных врат. Пожиратели энергии страшная сила. У моей расы против них нет эффективного оружия. Если удар был массированным, хранители уже уничтожены. У тебя имеются карты всех врат? Задал я еще один вопрос. Карты встроены в сами пространственные врата. Их адреса не секрет. Другое дело, что я владею информацией, что ждет путешественников конечной точки в большинстве случаев. Во всяком случае, по тем координатам, где имеется развитая цивилизация. Еще один вопрос. Я решил выяснить один важный момент. В настройках портальных колец есть программа, позволяющая выяснить, сколько было активаций за последние несколько месяцев, и какой наш был у прошедших кораблей. А куда переместились путешественники, узнать можно? Это может выяснить администратор высшего уровня и, боюсь, еще мусорщики. То есть, они могут встать на след. Новая информация была из разряда сверхважной. Думаю, ученые Звездной Федерации уже восстановили врата в нашей галактике и прямо сейчас засылают разведчиков по различным координатам. Вероятность, что мусорщики следят за ключевыми порталами, очень высока, а это значит... Хранитель, нам необходима информация по всем известным тебе адресам. Я предоставлю ее, но с несколькими условиями. Потомок предтечу молк на несколько секунд и вновь затрясся, словно студень. Успокоившись, он продолжил. Первое. Для полноценного функционирования моего корабля «Необходимо минимальное число экипажа, десять разумных». «И второе. Мы вместе покинем свалку». «Поверь, адмирал, в памяти моего судна имеются не только адреса врат. К тому же на двух кораблях нам будет гораздо легче прорваться к порталу». «На членов экипажа будет оказано какое-нибудь негативное воздействие?» «Поинтересовался я». «Если они будут в ваших бронескафах, нет». Вынужден признать, некоторые ваши технологии серьезно опережают имеющиеся у моей расы. Полная ментальная блокировка. В моей информационной базе не нашлось аналогов. К тому же я смог оценить ваши действия во время столкновений с пожирателями энергии. И еще, я просканировал память того офицера, что был с вами, адмирал. «У вас действительно имеется столь большой флот». На вопрос я не стану отвечать, это военная тайна. Что касается твоего предложения, я принимаю его. Мы задержимся на этой планете на некоторое время. Необходимо модернизировать вооружение, адаптировать подчистильщиков. Как только работа завершатся, постараемся покинуть свалку. Это хорошо. У меня тоже имеются неотложные дела. Нужно подготовить потомков к возвращению на борт». Иначе они погибнут здесь без поддержки атмосферы и защиты от пожирателей энергии. Старпом, как думаешь, он говорил правду? Спросил я Киану, глядя вслед удаляющемуся хранителю. Мне показалось странным, что он смирился с возможной гибелью своего народа, ответила лейтенант. Так говорил, словно речь шла о чем-то второстепенном. Да, я тоже обратил внимание, но меня привлекло другое. Похоже, хранитель знает гораздо больше, чем рассказал нам. И мне интересно, в чем он солгал. Ладно, мы разберемся. Пора узнать, что с лейтенантом Ананьевым и собрать совет. Софа, оповести командный состав, чтобы через пять минут все собрались на мостике. Подготовка заняла чуть меньше времени, чем мы рассчитывали. Благодаря хранителю заготовка биомассы прошла быстро и без происшествий. Трудности ожидали нас позже. Первое и самое важное – смена вооружения. Здесь мы встали перед выбором. Переоборудовать 5-6 турелей, сделав из них своего рода зенитки, нацеленные на одного противника, энергентов. Сложная задача. Другой вариант – переоборудование только двух турелей. Одну в носовой части крейсера, вторую в кормовой. И полное перевооружение истребителя. Мобильная боевая единица более быстрая и маневренная по сравнению с чистильщиками. К тому же с нами должен был пойти корабль-хранителя, размерами не уступающий линкору Земной Федерации. И ему также требовалась активная защита против энергентов. В итоге я решил принять второй вариант, чем сильно порадовал лейтенанта Коониса. Старший бортинженер вообще предложил сделать москит неуязвимым для энергентов. Мы с лейтенантом Суширу улучшили технологию распыления сплава. Единственное, придется демонтировать 4-5 турелей, но мы и так собирались сменить две из них. Нужно будет провести испытания. В отличие от ученых, мне придется сидеть в кабине истребителя. Я уже сталкивался нос к носу с чистильщиком, приятного мало. Сам истребитель подготовили за сутки, а вот замена вооружения потребовала существенных изменений. Генетическое оружие требовало размещения боеприпасов, объем которых впечатлял. Это влекло за собой увеличение веса истребителя, что тут же сказалось на маневренности. Пришлось пожертвовать частью снарядов. На крейсере изменения проводились все три дня. Модернизация затронула не только турели. Кониса на основе ментосплава, как мы его окрестили, создал аэрозоль, баллоны с которым разместили во всех энергоузлах, в рубке и в реакторной крейсера. Изначально планировалось создание чего-то вроде лака, которым инженер предлагал покрыть корабль изнутри, но у нас просто не имелось сплава в достаточном количестве, да и эффективность такого способа защиты была под вопросом. Мы по-прежнему мало знали о возможностях чистильщиков, хоть и собрали приличную статистику. «Мне необходим хотя бы один неповрежденный экземпляр, чтобы изучить его природу», — в очередной раз сетовал Переец. Это явно искусственно созданное существо, а значит, у него должны иметься слабые места. Если удастся их выявить, возможно, мы найдем иной способ борьбы с чистильщиками. Через трое суток два корабля покинули гостеприимную планету, так похожую на нашу Землю. Как и было обещано, я передал на корабль союзника 10 членов экипажа, выбрав их из перейцев, бывших граждан империи. В ответ хранитель передал нам звездные карты с отмеченными на них портальными кольцами и универсальные ключи, благодаря которым мы получили возможность взаимодействовать с технологией предтеч на уровне администраторов. Тут выяснилась главная проблема – на звездных картах отсутствовала галактика Млечный Путь. И это набивало на размышления». Несколько лет назад Земная Федерация, тогда еще совсем крохотная по меркам галактики, столкнулась с опасным противником. В борьбе с ними землянам помогла раса кремнидов, именующих себя защитниками. Все они погибли, пожертвовали собой, но уничтожили основной флот бессмертных, дав шанс другим, более молодым расам. Примечание. Описываемые события происходят в книге «Командная игра». Конец примечания Вполне допустимо, что защитники в свое время хорошенько зачистили млечный путь от портальных врат, пропустив лишь несколько. У кремнидов имелись для этого все возможности. Адмирал, благодаря переданным хранителям данным, до ближайших врат с низкой активностью всего один 17-часовой гиперпрыжок, сообщила ИСКИН, отвлекая меня от раздумий. Да, системы ближнего сканирования у союзника оказались малоэффективны, но настораживало другое. Учитывая, что мусорщики тщательно изучили чужие технологии, у них уже имелось перед Земной Федерацией два преимущества, и если Басов не доберется до Млечного Пути в ближайшее время, эти преимущества сохранятся. В конечном итоге командование флота Земной Федерации в решающий момент окажется не готово к войне с таким врагом, и это приведет к огромным потерям.